2.13. 2 дня я просидел дома, занимаясь изучением информации, хранившейся у ассоциации игроков в открытом доступе. На данный момент мне была доступна лишь базовая часть, которую можно было найти без проблем во всемирной сети. Эта информация была доступна абсолютно всем. С повышением моей значимости в ассоциации начнут открываться новые разделы знаний. Новые возможности в оснащении и еще очень много всего интересного, но ну пока я практически ничем не отличался от непробуждённого, разве что лицензии игрока пятого класса и возможностью входить в подземелье до третьего уровня включительно. За закрытие подземелий начислялись баллы рейтинга, и чем выше твой рейтинг, тем круче ты в иерархии ассоциации. Для первых трех рангов игроков цифры были смешными. 100 очков рейтинга 300 очков и 1000. А вот чтобы стать элитным игроком, необходимо было набрать уже 100 тысяч очков рейтинга, плюс выполнить специальные условия, какие именно, я не знал. Эта информация для меня пока была недоступна. Но ну, для того, чтобы стать ранкером, необходимо было набрать 10 миллионов очков рейтинга, победить в бою другого ранкера и показать магическую силу минимум высшего мастера. И снова говорилось, в скрытых условиях. Чтобы немного иметь понимание, за закрытие нулевого подземелья начисляется одно очко рейтинга. За первый уровень уже 5 очков, за второй 10, за третий 25, и максимально можно получить 100 очков за подземелье пятого уровня. Но казалось бы, чего сложного? Пройди 20 тысяч подземелий первого уровня, потрать на это несколько лет и станешь элитным игроком со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Еще лет 30 в таком же режиме, и ты уже ранкер. Но тут все было гораздо сложнее. Имелся лимит на прохождение легких подземелий, после превышения которого просто переставали начислять очки рейтинга. Никто не запрещал тебе проходить эти подземелья и дальше, вот только толком в них уже никакого не было. Лимит прохождения нулевых подземельей был 10, для первоуровневых 50, для вторых уже 1000. А вот с третьего и выше никаких ограничений не было. Эти подземелья считались чрезвычайно опасными, и ассоциация была только рада, как можно большему числу игроков, что станут в них ходить. Если проводить аналогию с моим прошлым миром, то все было предельно понятно. Примерно столько же нужно закрыть подземелий, чтобы накопить достаточно духовной энергии для перехода на следующую ступень, что в принципе и происходило с игроками на земле. Только местные немного по-другому интерпретировали повышение силы, а очки рейтинга были придуманы для удобства. По сути, они ничего не решали, лишь красивые цифры напротив твоего имени в официальной статистике ассоциации. Начиная с первого уровня подземелий, ассоциация рекомендовала зачищать их с командой минимум из трех игроков. А Если ты идешь в подземелье с командой, то очки делятся на всех в равных пропорциях. Там даже десятые доли считаются. Вот и выходило, что для становления ранкером необходимо было пахать и пахать. Правда, здесь тоже имелись некоторые нюансы. За закрытие спецподземелий могли дать гораздо больше очков рейтинга, чем за пятый уровень. А пятый уже считался смертельно опасным для игроков ниже элитных. Здесь многое зависело от трофеев, что игроки смогут вынести из такого подземелья. Еще можно было обменивать ресурсы на очки рейтинга, но принималось далеко не все. лишь самые редкие и нужные на данный момент ассоциации. Да и те игроки, кто поднимался именно на ресурсах, практически не ходили в подземелья. В основном это были очень богатые люди, которые просто скупали ресурсы у игроков, завышая цену в несколько раз от той, что давала ассоциация. Но боевого игрока от торгаша было очень легко отличить. Сразу было видно, кто умеет сражаться, а кто только зарабатывать и тратить деньги. Этим очень часто грешили банкиры и купцы всех мастей. Хотя и среди аристократов попадались гнилые люди, но в основной своей массе они считали позором купить себе ранг пробужденного. Проще было нанять отряд элитных игроков и вместе с ним подняться до нужного уровня. 99% таких игроков останавливалось на элитном уровне. Подниматься дальше не было никакого смысла. Это делали лишь сильнейшие. Те, кто реально способен сражаться с монстрами даже в спецразломах. А таких игроков были единицы. Среди действующих всего сотня человек с вершины рейтинга. Все эти игроки были ранкерами и выходцами из очень влиятельных семей. Среди простолюдинов не было ни одного ранкера, и это было неудивительно. У них тупо не было ресурсов, чтобы набрать 10 миллионов очков рейтинга. Это я уверен, что имеются летники, которые по силе ни в чем не уступают ранкерам. И среди этих игроков немало простолюдинов. Тут земелим плевать на очки рейтинга, они ориентируются лишь на накопленную игроком духовную энергию. В общем, система сложная и местами совсем непрозрачная. Разбираться тут нужно долго. За два дня я охватил лишь самые верха, изучая чисто ассоциацию и ее правила. Информация по подземельям мне была не Здесь я и сам могу выступать в качестве энциклопедии, и вполне возможно, что смогу удивить людей, считающих себя специалистами в данной области. На третий день меня разбудил трезвонящий планшет. Звонил Давид. Андрей, заскочи сегодня к нам, как будет время. Пришел кирпич, хочет с тобой встретиться. Скоро буду, ответил я, моментально проснувшись. А вот и мои деньги подъехали. Ни капли не сомневался, что кирпич соберет необходимую сумму. Жить хочется всем, а за свои ошибки нужно платить. Когда отключался, заметил мигающий красный значок сообщения. что-то новенькое. Поэтому задержался, чтобы посмотреть. Всем свободным элитным игрокам объявляется спасательная операция в подземелье третьего уровня. Высокая вероятность появления скрытого босса. Пропали три полностью укомплектованных отряда. Все пропавшие были игроками первого класса. Вознаграждение за успешно выполненную миссию 10 тысяч очков рейдинга каждому участнику. Дальше шла информация о местонахождении подземелья и предварительная оценка того, с кем предстоит столкнуться внутри. Хм, три полностью укомплектованных группы. Это 21 человек. Третий уровень подземелья это уже довольно серьезно, но не для 20 игроков первого класса. Очень похоже, что действительно там скрытый босс. И мне бы охренеть, как пригодилась столь сильная душа. Нужно нормальное оружие. Без него толком и не походишь по подземельям. Вот же зараза. Какого хрена я еще не элитный игрок? Мне же тупо не дадут войти в это подземелье. Гадство. Но делать нечего. Собирайся, пойдем заберем наши деньги у кирпича. Позавтракаем у тетушки Ануш, и не смотри на меня так, за эти два дня ты сожрала все кофейные зерна, что у нас были. Нет у меня сейчас на них денег. Вот куплю телефон, прибрахлюсь более-менее сносным оружием и тогда займусь кофейным вопросом, сказал я тете, что вместе со мной глядела в планшет, а после слов о кофе тут же посмотрела на меня с негодованием. Чертова наркоманка. С расценками на извоз я уже ознакомился, как и разобрался, где нужно заказывать такси. Так что на этот раз никаких проблем не возникло, и я спокойно добрался до первого приюта. Артак был сегодня весь день занят. Возле заведения семьи Восарян стояла потрёпанная жизнью машина с моей бывшей родины. В этой машине меня и ждал кирпич. Видимо, Давид не пустил его в свое заведение, и правильно сделал. Увидев меня, помятый бандит выскочил из своей тарантайки и поспешил навстречу, держав в трясущихся руках замызганный конверт. "Замри", выкрикнул я, когда кирпичу оставалось до меня несколько метров. Как раз в этот момент подул ветер, и я ощутил чудовищный запах перегара, что исходит от кирпича. Мужик с горя крепко так ударился в алкоголь. Мой окрик заставил его замереть и выпучить глаза. В сочетании с опухшим небритым лицом это выглядело довольно забавно, и я даже позволил себе усмехнуться. "Стой там и брось сюда конверт. Ты все это время бухал, не просыхая?" "Не твое дело", буркнул кирпич и бросил конверт. "5000", как я ему и говорил. Теперь настал мой черед выполнить условия нашей сделки. Ну как выполнить? Наложенная в прошлый раз печать должна была исчезнуть несколько часов назад. Поэтому я просто наложил новую печать, в которую влил кроху силы, ровно столько, чтобы хватило для проявления печати и ее эффективного уничтожения. Красная вспышка и тонкая струйка черного дыма улетела с очередным порывом ветра. А теперь свободен. И сделай так, чтобы я больше тебя никогда не видел. Это в твоих же интересах. В следующий раз с пятью тысячами точно не отделаешься. Что за Вали, говорю. Кирпич еще немного постоял, затем плюнул себе под ноги и поспешил к своей развалюхе. При этом он что-то бубнил себе под нос, но я так и не смог ничего разобрать. Взревел уже доживающий свой век двигатель, заторхтела пробитая выхлопная труба, и кирпич покатил прочь от первого приюта. Только отъехал он совсем недалеко, Буквально на следующем перекрестке его машина резко рванула вперед, словно кто-то ответил ей пинка, и впечаталась в защиту ближайшего здания. Защита выдержала, а вот машина кирпича, нет. Да и кирпич тоже не выдержал, судя по тому, что я видел, а потом еще и знатно так рвануло. Очень интересно. Могу поспорить, что здесь приложил свою руку сильный одаренный, минимум мастер, ну или игрок, не ниже элитного. В том, что к этому был причастен Давид, я сильно сомневался. Незачем зачем ему было убивать столь незначительного человека. Его семью кирпич не оскорблял, а я был никем для Давида, чтобы из-за меня пойти на убийство. Я вообще удивлялся, с какого перепуга он мне помогает. Скорее всего, кирпича убил его хозяин и сделал это специально недалеко от первого приюта. Вот когда пожалеешь, что еще не заключил контракта с разведчиком. Думаю, он смог бы разыскать человека, убившего Кирпича, а дальше добрались бы и до заказчика. Так-то мне совершенно плевать на смерть этого человека, просто интересно, Верны мои догадки или нет. Из дома, в который впечаталась машина Кирпича, начали выбегать люди, а где-то вдалеке послышались сирены машин экстренных служб. Пора идти в первый приют. Не хватало еще, чтобы меня привлекли в качестве свидетеля. Или вообще решат обвинить в случившемся, кто знает местных стражи порядка и какие у них методы. Вот же гадство. Ведь я был последним, с кем разговаривал кирпич. Ну точно, вон и камера висит. По-любому на нее попал момент, когда кирпич бросает мне конверт и уезжает. Андрей, не стоит здесь задерживаться, окликнул меня Давид. Он выглядел очень встревоженным и оглядывался по сторонам, словно пытаясь кого-то найти сомневаясь, что убийца кирпича решил задержаться здесь. Он выполнил свою работу. Можешь не переживать. Половина камер в городе не работает. Постоянно выходит из строя во время выбросов из эпицентра, а чинить их так быстро не успевают. Наша уже месяца три не работает, успокоил меня Давид. Оставалось надеяться, что не было свидетелей нашего разговора с кирпичом. А если и были, то полицейские не смогут их найти. Не думал, что барон решит убрать кирпича, выслушав мою версию произошедшего, произнес Давид. Ну да ладно, это его личное дело. А в том, что это было послание, адресовано мне, ты явно преувеличиваешь. Барон прекрасно знает, что не сможет противостоять людям, что стоят за мной. А если он нашел более сильных покровителей? В таком случае я тем более не вижу смысла дёргаться. Ты как, уже освоился на новом месте? Моментально перевел тему разговора Давид. За завтраком разговору пролетел совершенно незаметно. Давид подсказал мне, где можно купить телефон без всяких обманов и попыток нагреться на новичке, дал несколько адресов со скупщиками добра из подземелий, у них же можно было приобрести и оружие, которого вполне хватит для прохождения начальных подземелий. А еще он посоветовал мне, как можно скорее найти постоянную команду, с которой мы будем закрывать подземелья. По словам Давида, работать одному слишком опасно и крайне невыгодно. Все запасы приходится делать лично, а в группе эта обязанность делится в равных долях между всеми участниками. Вот только Давид не знал о том, что единственное, что мне нужно в столь слабых подземельях это хорошее оружие, на которое я собирался спустить внушительную часть денег, полученных от кирпича. Но сперва телефон. А затем поездка в офис ассоциации, чтобы они установили мне все необходимые для игрока программы. Это у меня заняло примерно полдня, после чего я отправился по адресу одного из купчиков. Но, как оказалось, ничего стоящего из оружия у него нет. С десяток паршилых мечей, которые разлетятся после первого же разлома. Хоть и стоили эти мечи недорого, но все равно пустая трата денег. К тому же я хотел приобрести себе не меч, а топор. Там, где мечом будешь ковырять монстра минут 10, вполне может хватить одного удара топором. Оружие довольно специфическое в обращении, но я был привыкший. Просто нужно было немного обвыкнуться с весом, длиной рукояти и балансом. Ну а дальше можно будет крошить черепа монстров, не обращая внимания на их защиту. Из всех торговцев, что мне посоветовал Давид, я задержался только у одного Сухонького старичка, который больше всего был похож на мумию. Такое ощущение, что кто-то просто высосал из него жизненную силу через соломинку. Я даже проверил его лавку на наличие духов, способных на это, но никого не нашел. Зато мое внимание привлекло черное духовное ядро, в котором находился очень интересный дух. Понятия не имею, кто это был, но сразу же, как мы оказались в лавке, Тита взяла стойку и метнулась к витрине защищенной магией. Причем очень хорошей магией. Сейчас я не смогу справиться с подобной защитой. И только подойдя к этой витрине, я ощутил, что защиту ставил очень сильный одаренный, весьма необычная защита. Впрочем, само ядро также было очень необычным. Я мог извлечь из него дух погибшего монстра, причем он совершенно не ослаб за время, проведенное внутри ядра. И это было еще более странным. тысяч, и это ядро ваше? Заявил торговец, когда увидел мою заинтересованность. Изначально оно стоило тысяч, но так как лежит на прилавке мертвым грузом уже семь лет, цена опустилась до 30. По тысяч за год теряет. Меньше просто не могу сделать. В свое время купил это ядро именно за такую сумму. А в чем его особенность? Почему такая внушительная сумма? Ассоциация скупает черные ядра по тысяч». Спросил я, не в состоянии оторвать взгляда от черного кругляша размером с перепеленное яйцо.